Глава шестая. В недрах огромного камина трепетал огонь. В глубоких креслах, утопая в полумраке, сидели двое. Мужчина, обладатель рыжих кудрей, чему-то самодовольно улыбался, чуть касаясь пальцем губ, словно боясь выдать некую тайну. У его ног лежал небрежно брошенный алый плащ с зачехленным мечом на маленьком столике, что разделял их кресло. Ожидала своего часа бутыль вина и два бокала. Ты доволен? — раздался мурлыкающий голос из соседнего кресла, и князь свой взгляд перенес на игру огненных бликов на стройных ножках пантеры. — Вполне, — ответил он и взял свой бокал со столика. — Не хочешь ли вина, дорогая? Наш повар сегодня расстарался. Ужин получился отменный, а после него хорошее вино в самый раз. Пантера приняла бокал. — Лев, ты светишься, как солнце. — Я радуюсь блестящей победе. Согласись, нам удалось погасить бунт, мир и спокойствие воцарились в наших землях. И к тому же лунные до сих пор никак не отреагировали на происходящее. Я от них ни заявления о разрыве договора, ни ультиматумов не получал. Договор, он давно утратил силу. За столько лет с его заключения он неоднократно нарушался, и поэтому поминать его в суе становится неприлично. И все же, почему молчат лунные? Пантера чему-то усмехнулась, но попыталась скрыть улыбку. Ей-то была известна причина, заставлявшая лунных играть роль наблюдателей. Но лев не должен знать истину. В конце концов, это ее тайна. Не пригласить ли орфистку? Пантера сладко потянулась, выгнула спину. В человеческом облике оборотня было много от ее зверя. Сильная, гибкая, кошачья нега струилась по юному телу, так и с голодавшемуся по ласке. Помнишь ту певонию, что часто развлекала нас в бабкином замке? «Я хочу развлечений!» Лев одним глотком опорожнил бокал и со звоном опустил его на столик. У пантеры чуть дрогнула бровь в ответ на всплеск неукротимого княжеского темперамента. Она знала его взрывную натуру, готовую устроить бурю в любой момент, потому терпеливо ждала продолжения. На удивление Лев улыбнулся. «Киса!» Он почему-то воспользовался ее детским именем. «Я давно хотел сказать тебе...» Дело в том, что у меня нет преемника. Ты знаешь, вступив на престол, я так и не выбрал себе жену, но из всех живущих ты мне дорога, как никто. Пантера, все зависит от твоего решения. Если ты согласишься разделить бремя власти со мной...» Пантера рассмеялась. Это был смех Триумфатора, уловившего звук победных фанфар. В следующий миг она легко встала с кресла, мягкой кошачьей походкой подошла к князю и, присев к нему на колени, одарила льва поцелуем. Он обнял ее в ответ, но пантера отстранилась. «Нет, — Нет-нет, милый дядюшка, — игриво сказала она, — подождем коронации. — Ты говоришь мне, да? — А что же еще? — пантера вновь наполнила бокалы вином. — Да, князь, я только вспомнила. По дороге к пещерам у мерцающего моря я встретила одного призабавного человечка. Он плыл куда-то на мелкой латчонке. Мой Кэа его изрядно напугал. — Кто это был? Куда он плыл? — Пантера, почему ты делаешь такие глупости? Буря все-таки разразилась. — Вдруг это вражеский шпион, а ты позволила ему уйти? — У Кэ, есть запись, — осторожно вставила девушка. — Сможешь сам взглянуть на неизвестного? Мне он показался лишь забавным и вовсе не опасным. «Хорошо, пусть принесут птицу», — решил князь. По его приказу в комнате появился невесомый и неслышный призрак слуга и водрузил бронзовую статуэтку на стол. Подарок льва, привезенный из другой реальности, давно превратился в постоянного спутника юной воительницы. «Вот, смотри», — пантера провела рукой по глазам птицы. «Из них заструился свет». Он излился в центр комнаты, принял очертания объемного шара, и в нем возник недавний эпизод на мерцающем море. Опять пантера в сопровождении воинов спешила на битву, и кей окружил над головой подозрительного белобрысого парня. Когда тот плюхнулся в воду, пантера, как и в прошлый раз, не могла сдержать смешок. Запись закончилась, девушка вновь провела ладонью по глазам птицы, и светящийся шар исчез. Лев о чем-то глубоко задумался. «Что ты намерен делать?» — вмешалась в ход его мысли Пантера. «Отпустим парня гулять? Ведь ты сам не рассказывал, как среди людей была раскинута шпионская сеть оборотней, с которой ловко управлялась моя бабка, твоя мать. Вдруг этот тип и есть свой, засланный?» «Нет, вряд ли», — сказал Лев. «Шпионская сеть давно развалилась. Многие погибли, часть лишилась своих способностей. Мы потеряли связь с теми, что остались, а таких, я уверен, единицы» так что твой таинственный блондин подлежит уничтожению. Он человеческий выродок, это видно по его тупой физиономии. Его нельзя упускать из виду, — добавил он. Прикажи лучшим из лучших, — замер на миг размышляя. Барсу и Пуме идти по следу. Можешь подключить орла. Старик еще лет триста будет резвее всех молодых. Да и сама будь в курсе. Я должен знать все, не откладываясь приказом, — сказал Лев и ободряюще улыбнулся Пантере. Она поняла, гроза миновала, со шпионом будет покончено, а впереди ее ждет триумф.